Глава 25. Трибунал. 15 апреля 1746 года на одной из мачт принца Джорджа был поднят британский флаг и произведен выстрел из пушки. Начинался военный трибунал. Морской романист Фредерик Мариет, поступивший на службу в Королевский флот в 1806 году в возрасте 14 лет и дослужившийся до капитана, Однажды написал, что помпезность таких мероприятий была рассчитана на то, чтобы внушить благоговейный трепет даже самому капитану, и добавил «Корабль приведен в порядок с величайшей тщательностью. Палубы белы, как снег, гамаки тщательно уложены, канаты натянуты, реи равны, орудия выдвинуты, а караул морских пехотинцев под командованием лейтенанта готов встретить каждого члена суда с подобающими его званию почестями». Уже подготовлена большая каюта с длинным столом, покрытым зеленой скатертью. Ручки, чернила, бумага, молитвенники и военные кодексы разложены перед местами каждого члена судейской коллегии. 13 судей, назначенных для рассмотрения дела Вейджера, появились на палубе. Все были офицерами высокого ранда, капитанами и командорами, А главным судьей, так называемым президентом, был сэр Джеймс Стюарт, Почти 70-летний вице-адмирал, главнокомандующий всеми кораблями его величества в Портсмуте. Эти люди явно больше походили на старших товарищей Чипа, нежели балкли его сторонников. Однако известно, что судьи наказывали и коллег-офицеров. В 1757 году адмирала Джона Бинга казнили после того, как признали виновным в неспособности сделать все, что в его силах в ходе сражения, дав Вольтеру повод пошутить в Кандиде, что англичане считают полезным время от времени убивать какого-нибудь адмирала, чтобы взбодрить других. Перевод Федора Сологуба. Стюарт сел во главе стола, а остальные судьи расположились по обе стороны от него в порядке убывания старшинства. Судьи поклялись исполнять свой долг по отправлению правосудия беспристрастно. Присутствовал прокурор, а также судья-адвокат, который помогал руководить трибуналом, и давал юридические консультации. Джорджа Ансона на суде не было. Однако годом раньше, в ходе его неуклонного продвижения по служебной лестнице, он был назначен в могущественный совет Адмиралтейства, курировавший общую политику военно-морской дисциплины. Капитан, несомненно, глубоко интересовался делами своих бывших людей, в особенности своего протеже Чипа. С годами Ансон показал себя настоящим знатоком людей, и многие из моряков эскадры, которых он повысил, впоследствии стали одними из самых прославленных флотоводцев. Среди них лейтенант Центуриона Чарльз Сондерс, гардемарин Агастес Скеппел и гардемарин Северна Ричард Хау. Однако человеку, которого Ансон выбрал командовать Вейджером, угрожала опасность быть осужденным как убийца. Ранее Чип отправил Ансону письмо, в котором поздравил его с победой над Кавадонгой и повышением по службе, которого вы в глазах всего человечества по праву заслуживаете. Он писал, «Я беру на себя смелость заверить вас, что ни один человек на земле не желает вам процветания с большей сердечной теплотой, чем я». А затем добавил, «Я должен просить вас о благосклонности и защите, которые, как я льщу себе надеждой, я получу, пока буду вести себя подобающим образом, а когда я поведу себя иначе, я не буду ожидать ни того, ни другого. Ансон сказал родственнику Чипа, что по-прежнему поддерживает своего бывшего лейтенанта. Чип и другие обвиняемые предстали перед судом. По принятому в то время обычаю, их интересы не представляли адвокаты, защищаться следовало самостоятельно. Впрочем, получить юридическую консультацию от суда или коллеги не возбранялось. Но еще важнее другое. Разрешалось вызывать свидетелей и подвергать их перекрестному допросу. Перед слушанием от каждого ответчика требовалось предоставить изложение обстоятельств дела, которое затем представлялось в качестве доказательства. Когда Балкли вызвали для записи его показаний, он запротестовал, заявив, что до сих пор точно не знает, какие обвинения против него выдвинуты. Неизменно сознающий свои права, он сказал, «Я всегда думал, или по крайней мере об этом говорят законы моей страны, что находящемуся в заключении человеку должны быть выдвинуты обвинения». Балкли пожаловался, что у него не было возможности должным образом подготовить защиту. Ему сказали, что сейчас ему просто нужно дать показания о причине кораблекрушения. Каждый раз, когда случалась потеря одного из кораблей Его Величества, проводилось расследование с целью установить, несет ли за нее ответственность кто-либо из офицеров или членов экипажа. Капитан Чип был первым, кто дал показания. В ответ на вопрос, касающийся исключительно крушения Вейджера, он выдвинул только одно обвинение. Лейтенант Бейнс пренебрег своими обязанностями, Среди прочего, не сообщив, что плотник Каменс заметил землю за день до того, как корабль налетел на скалы. Судья спросил Чипа. «Обвиняете ли вы кого-либо из офицеров, кроме лейтенанта, в какой-либо степени соучастия в потере Вейджера?» «Нет, сэр. За все это я их оправдываю», — ответил он. Вскоре настала очередь Балкли. Его тоже допрашивали только о потере Вейджера. Судья спросил его, почему, до того, как корабль сел на мель, он не пытался вместе с другими поставить его на якорь. «Трос был непригоден», — ответил Балкли. «У вас есть возражения по поведению капитана или офицеров или по его действиям во всем остальном, что направлено на благо и сохранение корабля и экипажа?» На этот вопрос Балкли уже ответил, опубликовав свой журнал. На его страницах он явно обвинил чипа в крушении, утверждая, что капитан отказался изменить курс упрямства и слепого повиновения приказам. Эти недостатки характера, по мнению Балкли, только усугубились в ходе пребывания на острове. Поведение капитана подпитывало хаос, кульминацией которого стало убийство Козанса. Однако теперь, когда Балкли выступал перед 13-ю судьями, он, казалось, почувствовал в судебном разбирательстве некую фундаментальную неправильность. Ему не предъявили обвинений в мятеже, да и вообще ни в чем. Ему словно предлагали негласную сделку. И вот Балкли, хотя и дал клятву говорить всю правду, да и вообще был не из тех, кто держит язык за зубами, решил кое о чем умолчать. «Ни одного офицера я не могу ни в чем обвинить», — сказал он. Так оно и шло. Плотника Каменца, которого считали одним из зачинщиков мятежа, спросили, можете ли вы обвинить капитана или кого-либо из офицеров в пренебрежении сохранностью корабля? Нет, ответил он, умолчав, что однажды прямо назвал Чипа виновником крушения. Вызвали боцмана Кинга. Среди потерпевших кораблекрушения он был одним из самых непокорных. Украл спиртное и офицерскую одежду. Даже ударил Чипа. Впрочем, Кингу не было предъявлено ни единого обвинения. Его просто спросили. «У вас есть в чем обвинить вашего капитана в связи с потерей корабля?» «Нет, капитан вел себя очень хорошо. Мне не в чем обвинить ни его, ни любого другого офицера». Когда настала очередь Джона Байрона, его не спросили об ужасах, свидетелем которых он стал, темных деяниях, на которые, как он узнал, способны люди, почитавшиеся джентльменами. После нескольких технических вопросов о работе корабля его отпустили. Лейтенант Бэйнс был единственным, кому вообще предъявили какие-либо обвинения. Он настаивал на том, что не сообщал Чипу о появлении Земли, поскольку принял точку на горизонте за облака. «В противном случае я бы непременно сообщил капитану», — сказал он. После небольшого перерыва суд возобновил заседание. Судьи вынесли единогласный вердикт. Бумагу передали судье-адвокату, и тот зачитал решение вслух. Капитан Дэвид Чип исполнил свой долг и использовал все доступные ему средства, чтобы сохранить корабль Его Величества Вейджер, вверенный под его командование. Всех офицеров и членов экипажа, кроме Бэйнса, По этому пункту также оправдали. Впрочем, он получил лишь выговор. Балкли был в восторге от приговора. Он хвастался, что почетно оправдан. «В сегодняшнем происшествии мы увидели великую и славную силу всемогущего, отстаивавшего наше дело и защищавшего нас от несущего нам гибель, насилия людей». Чипа, должно быть, заранее предупредили об ограниченной направленности суда поскольку он никогда не выдвигал обвинений против Балкли и его людей. Хотя Чипу было отказано в долгожданном возмездии, он также был избавлен от какого-либо наказания. Его даже не лишили заветного капитанского звания. Дальнейших разбирательств не проводили. Не было вынесено решения о том, виновен ли капитан Чип в убийстве, действительно ли Балкли поднял мятеж, попытался ли убить своего командира, Не было даже слушания о том, виновен ли кто-либо из моряков в дезертирстве или при с вышестоящим офицером. Британские власти, похоже, не хотели победы версии ни одной из сторон. А для оправдания такого исхода они сослались на неясные аспекты закона. Поскольку военно-морские инструкции гласили, что после кораблекрушения моряки на борту больше не имеют права на жалование, Предполагалось, что на острове потерпевшие кораблекрушения не попадают под действие военно-морского законодательства. И все же это была бюрократическая аргументация, названная историком Глиндуром Уильямсом оговоркой, освобождающей от ответственности, которая откровенно игнорировала дополнение к закону. Если моряки могли добывать припасы с затонувшего судна, они продолжали получать жалования военно-морского флота. Позднее британский контр-адмирал и авторитет в деле Вейджера Лейман пришел к выводу, что в решении Адмиралтейства не возбуждать дело о явном мятеже был неприятный привкус оправдания. Точно узнать, что происходило за кулисами, невозможно, но у Адмиралтейства определенно были причины желать закрытия дела. Выявление и документирование всех неопровержимых фактов, произошедшего на острове, мародерство, воровства, убийства, Подорвало бы основополагающее утверждение, которым британская империя пыталась оправдать свое господство над другими народами, а именно, что ее имперские силы, ее цивилизация являются заведомо превосходящими, что ее офицеры – джентльмены, а не дикари. Более того, надлежащее судебное разбирательство могло напомнить, что война за ухо Дженкинса была бедствием еще одной постыдной главой в долгой и мрачной истории государств, отправивших свои армии на непродуманные военные авантюры. За пять лет до военного трибунала адмирал Вернон, как и планировалось, возглавил массированное нападение британцев силами почти двух сотен кораблей на южноамериканский город Картахена. Но вследствие бесхозяйственности, столкновений между военачальниками и эпидемией «желтой лихорадки» Это предприятие унесло жизни более чем 10 тысяч человек. После 67 дней неудачных попыток захватить город, Вернон заявил выжившим, что они загнаны в западню смерти. Затем он отдал приказ на унизительное отступление. Даже экспедиция Ансона во многом обернулась катастрофой. Из почти двух тысяч человек, отправившихся в плавание, погибло более 13 сотен. Шокирующая смертность даже для такого длительного плавания. И хотя Ансен вернулся с добычей примерно на 400 тысяч фунтов стерлингов, война обошлась налогоплательщикам в 4 миллиона фунтов стерлингов. В одной из британских газет даже были напечатаны едкие стихи. «Обдуренные бриты! Много ли смысла сокровище втрое дороже купив хвалиться? Разве может оно, попавших к магнатам, Обнищавшей стране помочь стать богатой, а коль вспомнить, что его оплатили старицей, что обильных несчастий оно же вина, и сынов Альбион без числа потерял задарма, тотчас болью хвальба обратится. Мало того, что британских матросов и юнг отправили на смерть, еще и сама война, по крайней мере отчасти, зиждилась на обмане. Капитан торгового флота Роберт Дженкинс действительно подвергся нападению испанцев, но это произошло в 1731 году, за 8 лет до начала конфликта. Инцидент изначально не привлек особого внимания. Однако в дальнейшем британские политики и деловые круги вытащили его на свет. Когда Дженкинса в 1738 году вызвали для дачи показаний в Палату общин, широко распространились слухи о том, что он держал ухо в банке с рассолом, и произнес пламенную речь о самопожертвовании во славу Британии. И хотя его, безусловно, вызвали для дачи показаний, стенограммы того, что произошло, не существует. и некоторые историки предполагают, что в то время он находился за пределами страны. У британских политических и экономических кругов были свои мотивы для войны. Хотя британским купцам повсеместно запрещалось торговать в контролируемых Испанией портах Латинской Америки, Они нашли зловещий способ туда проникнуть. В 1713 году британская компания Южных морей получила от Испании так называемое Королевское Согласие, или Асьенто, лицензию на продажу почти пяти тысяч африканцев в год в качестве рабов в испанских латиноамериканских колониях. Благодаря этому отвратительному новому соглашению британские купцы смогли использовать свои корабли для контрабанды таких товаров, как сахар и шерсть. Поскольку испанцы все чаще принимали ответные меры и захватывали суда с запрещенными товарами, британские купцы и их политические союзники начали искать предлог, чтобы сплотить общественности для войны за расширение британских колониальных владений и торговых монополий. Ну а басня об бухе Дженкинса, как позже назвал ее Эдмунд Берк, служила отличным оправданием. Историк Дэвид Алусога отметил, что неподобающие аспекты происхождения войны были в значительной степени вычеркнуты из основного повествования британской истории. Ко времени трибунала по Вейджеру, зашедшая в тупик война за ухо Дженкинса, уже превратилась в другую, более масштабную, известную как война за австрийское наследство. Теперь за господство боролись все европейские державы. В течение следующих нескольких десятилетий британские морские победы превратят маленькое островное государство в империю, обладающую морским превосходством, которое поэт Джеймс Томпсон назвал глубинной империей. К началу 1900-х годов Великобритания станет крупнейшей империей в истории. Она распространит свое влияние на более чем 400 миллионов человек и четверть поверхности земной суши. Однако тогда В 1746 году правительство было озабочено сохранением общественной поддержки после стольких ужасных потерь. Мятеж, в особенности в военное время, представляет столь серьезную угрозу существующему строю, что зачастую факт восстания замалчивают. Так, в Первую мировую, французские военнослужащие в различных подразделениях на Западном фронте отказались воевать. Однако в официальном правительственном отчете инцидент назван просто «беспорядками и восстановлением морального духа». Военные архивы были засекречены в течение полувека, и только в 1967 году во Франции опубликовали авторитетный отчет. Официальное расследование дела Вейджера закрыли навсегда. Показания Чипа с подробным изложением его обвинений в конечном счете исчезли из материалов военно-морского трибунала. А беспорядки на острове Вейджер стали, по словам Глиндора Уильямса, мятежом, которого никогда не было.